Издательство Эксмо. Роман Попсуев «Вера Камша. Битва за лукоморье. Книга третья». Каска от начала начинается, до конца читается, в середке не перебивается. Заветный курган. Везучий ты, Варвара, частенько повторяла Румяна. Не иначе одарил тебя белобог удачей, что не беда тебе выгода. Варя в ответ смеялась, вспоминая поговорку: кому страсти на пасти Кому смех и потехи? Но сейчас слова подруги Самовилы казались более чем уместными. Самовилы. Вилы-самодивы. Амбивалентное племя дивалюдов, почти целиком состоящее из женщин-чародеек. Самовилы обитают в горных лесах, ведут ночной образ жизни. Освещая путь факелом. Варвара шла по широкому проходу и рассматривала стены, дивясь умельцам, что смогли в камне выбить столь искусные изображения. Их смысл девушка не понимала, но резчики тут потрудились знатные. Иж какая работа, старательная и тонкая! То ли долгие года корпели, то ли волшебство применяли. Письмена возле изображений казались странными одновременно знакомыми и нет некоторые начертания и руны распознавать удавалось некоторые она видела впервые но сомнений больше не осталось Варвара пришла куда нужно эту темную мрачную и при этом красивую гробницу точно строили волхвы-русичи с чего их занесло аж Заградемирские горы, так далеко на восток от Руси, не совсем понятно. Но ведь занесло, причем они потратили немало сил и времени, возводя в тайге столь причудливое сооружение. А уж сколько времени ушло у нее самой на поиски этого места! В начале пути только и было известно, что где-то есть гробница, в которой давным-давно Похоронили важного волхва по имени Все а вот где эта гробница расположена, не знал никто. Сведений с гулькин нос, с чего начинать непонятно. Скольких людей Варвара потревожила, сколько свитков и книг перерыла, все без толку. И надо же такому случиться, что искомое нашлось в ей вторым домом Вышегорье. когда она навещала чародеек Самовил. Заметив настроение, уставшей от поисков и уже почти отчаявшейся Варвары, Румяна стала настойчиво ее расспрашивать. А узнав о причине, молча повела девушку к старшей жрице Самовил. Усохшая, дряхлая и почти слепая старушка-теменушка сильно отличалась от соплеменниц. статных красавиц с золотыми волосами пят. Сколько лет она прожила на белом свете, не знал никто, даже она сама. Но прожила много и разум сохранила. Ее замечательная память и подарила Варваре ключ к разгадке. Тиминушка припомнила, что давным-давно знавала она этого самого всемысла. и в один из последних своих наездов он, пропустив чарку-другую, разоткровенничался, поведал о своей мудреной задумке. Сказал, мол, «Времена суровые грядут, а я стар стал, силы истратил, срок уж близко, но даже после смерти буду караул внести. Самовила попросила объяснить, он ответил. Наказал, говорит я братьям, заранее гробницу построить, а после смерти похоронить меня вдали от родных земель, за горами, за лесами, далеко на востоке, в Великой Тайге. На вопрос, зачем же, Волхв только рукой махнул. Мол, так надо. Для кого-то смерть — отдых, а для меня служба почетная. Что он имел в виду? Жрица так и не поняла, но не удивилась. Всемысл чудил и в молодости, а под конец жизни так и вовсе частенько сумасбродничал. Простившись с самовилами, воодушевленная Варвара времени даром не теряла. Одного знакомца спросила, второго. Так и разузнала, что в Великой тайге, недалеко от Градимирских гор и Кущанского перевала, И впрямь есть некий странного вида холм, по описаниям, несомненно, курган. На юге Славии такой никого бы не удивил. Чай не редкость, одни володки чего стоят, достойное и величественное напоминание о павших великанах. А вот таежные племена курганов не насыпают. «Земля в тех местах твердая, промерзшая. Слишком муторно такую ковырять. Семь потов сойдет. Откуда же там взяться именно кургану?» Зацепка была, прямо скажем, так себе. Доцепляться за соломинку Варя привыкла. Долго ли, коротко ли, но добралась до цели. Путешествие подходило к концу. Она нашла, что искала. А ведь поначалу казалось, что все идет не так. Едва Варвара с проводниками благополучно пересекли Кущанские ворота, как началось. Четверо спутников, такие собранные и спокойные в горах, вдруг принялись бурчать. Мол, на север надо идти, в югрик городок, зачем тебе в лес? В югрике крыша над головой и горячее вино, а в тайге... «Сплошь мороз и ужасное чудовище!» Она не спорила, отшучивалась, но твердо добавляла, что работа есть работа, расплату приняли — не нойте. Поначалу эти слова приводили Ворчунов в чувство. За два дня, что они шли от перевала, сначала пересекли равнину с замерзающей рекой, а потом углубились в Великую тайгу... Голос проводники стали подавать все чаще. А сегодня поутру, узнав, куда именно собирается чужачка, спутники разом затрясли головами. Забормотали что-то о проклятом запретном месте. Мол, идти туда ни в коем случае нельзя. Древнее зло и прочая чепуха. Удивляться не приходилось. Варвара много где бывала. Много с кем общалась и много древних руин облазила. Она не раз сталкивалась с подобным. Местные о своих проклятых местах всегда и все знают. Одно и то же, оскомину набило. Спросишь, ворох преданий вывалят и непременно припомнят, что кто-то в жутком месте совсем недавно сгинул. «Не ходи, не смей, там зло!» Сама же Варя всегда рассуждала просто. Как узнать, проклято ли место, если туда не сходить? С одной стороны, то, чего не знаешь, пугает сильнее. С другой, ты не можешь бояться того, чего не знаешь. Глупым предупреждением внимать, на слово верить, дрожа вечно, как осиновый лист, так лучше вообще из дома носа не казать. Да и предусмотрительно, Варвара. Недаром же таскает с собой всякие полезные зачарованные штуковины. Амулеты, защищающие от происков зла, всегда при ней. И в одежду вшиты, и в доспехах, да и в сумочках полно диковинных оберегов, добытых в разных частях белосветья. Раз с Варей ничего страшного не случалось, значит выручали, выручит и на сей раз от очередного древнего зла охранят. Настораживало, конечно, что не только проводники предупреждали ее о кургане, но и самовилы. Румяна Румяная та была на удивление серьезна. «Знаю, что не отступишься». Разволновавшись, подруга по своему обыкновению принялась наматывать на пальчик роскошную светлую прядь. «Но будь осторожна, пожалуйста». Волхвы знали, что делают, и если забрались так далеко от Руси, Значит, была веская причина. Не шла бы ты туда, ласочка. Ласочка. Прикипело к ней это прозвище настолько, что Варвара часто сама себя так называла. Предупреждение подруженьки она, само собой, выслушала и даже согласно кивнула. Румяна не могла знать, что у вари имелась веская причина отправляться в путь. Когда на кону жизнь хорошего человека отступать нельзя, да и не взять ласку страхами. Древние проклятия и запретные тайны ее никогда не пугали. Дело надо делать, несмотря на жуткие слухи. Осторожно, обдуманно, но делать. Только местным этого не объяснить. отрез отказались провожать. Еще и обзываться вздумали. Ишь, Разговорились после перевала. Один даже пару глупых шуток отпустил по поводу коротких волос, сложения и ума. Эх, дала бы она по морде шутнику, да так, чтобы надолго запомнил, как его здоровенного силача девка, стриженная мелкая да безмозглая, отметелила. Но ссориться с проводниками ласки не хотелось. Они ей еще пригодятся. когда придет время обратно на Русь путь держать. Да и Ойка, старший над ними, был хоть и непреклонен, но достаточно разумен. Указал нужное направление и сказал, мол, хочешь идти на смерть — иди, мы тебе не указ, но и с собой не зови, не пойдем. Никакое золото жизни не стоит. Будем ждать здесь, на опушке, ровно два дня. Потом отправимся к Югрику. Варя задерживаться и не собиралась. Вышла со стоянки затемно, в надежде управиться до полудня. Всю дорогу до кургана она злилась на суеверных проводников и переживала. Но не из-за проклятия. По своему обыкновению девушка предпочитала думать о насущном. И волновало ее совсем другое. То... о чем рассказывали стражники-русичи, когда она гостила на заставе возле входа в Кущанские ворота. То ли волхвы так нарочно задумали, то ли все случайно так вышло, но курган был возведен на меже, рядом с землями чуди, белоглазой. Таежные жители боятся этих свирепых диких людей не просто так. Договоров с ними никто не заключал, а потому рубежи, отделяющие людскую вотчину от Чудинской, оставались очень размыты. Где заканчивалась одна земля, а начиналась другая, того даже китежанские землемеры сказать бы не смогли. Чем Чути пользовалась, совершая набеги на межевые поселения? Недаром Югрик так мощно укреплен. От родья злобных великанов-осилаков людей ненавидели, и убивали при любой возможности и земли свои они стерегли пуще глаза и бывало нападали на неразумных смельчаков решивших добыть пушнину рядом с межой поэтому варит тревожное было лучше внимание к себе не привлекать и с чудинами не встречаться они-то есть на самом деле а потому куда опасней призрачных угроз исходящих от какого-то там зла. Расположение всемыслого кургана смущало еще и по другой причине. Слава о дурном месте, похоже, гремит далеко по округе, а в Великую Тайгу со всего Белосветья идут люди суровые, готовые на все, а порой и отчаянные. Промышляют не только пушниной, ежедневно рискуя жизнями, и многих из них суевериями не испугать. Те, кому сам худ не брат, на вроде ее самой, могли решить быстренько разбогатеть, покопавшись в кургане. Благо, стоит он не очень далеко от Югрика. Вожделенная гробница запросто может оказаться пустой. И что тогда делать? Да и неизвестно еще, сумеет ли Варвара найти вход. Если здешний курган похож на Володки в Славии, будет он глухим, и попасть внутрь без помощи волжбы или десятка крепких землекопов не удастся. Вот такие очень простые мысли о том, что она, возможно, проделала весь огромный путь впустую, сильно тревожили Варю Ласку, когда она шла к кургану. Как оказалось, не напрасно. Барвара оказалась права в своих опасениях почти во всех. Гробница в самом деле была погребена под здоровенным курганом, оплывшие склоны которого заросли деревьями. И сюда, и впрямь наведывались охотники за сокровищами, потому что один из склонов оказался разрыт, обнажая каменную стену усыпальницы. С краю раскопа Варя обнаружила... полуобвалившийся проход. Стяжатели рыли наобум, но им повезло, нашли вход быстро, все основание кургана сносить не пришлось. Судя по всему, случилось это довольно давно, ишь как зарасти успела. Несколько десятков лет назад, точно. В расстроенных чувствах Варя достала из малого заплечного мешка надежную и крепкую лопатку, и принялась расчищать заваленный вход, обрубая сплетенные мерзлые корни и отбрасывая в сторону стылую землю вперемешку с камнями древней кладки. Много времени потратила, но справилась. Убедившись, что расширил лаз достаточно, она пропихнула в отверстие мешок с вещами, а потом полезла и сама, извиваясь и костеря зимнюю одежку. из-за которой обычно ловкая ласка сейчас напоминала самой себе неуклюжий капустный качан. Протиснувшись внутрь, она неловко упала боком на каменный блок внизу и поневоле отметила, что только что мешавшая зимняя одежда на этот раз уберегла от сломанных ребер. Что ж, как говорят, нет зла без добра. Поднявшись, Варвара огляделась. впереди тянулся длинный темный проход, узкий и невысокий. Дальше без света не обойтись. Достав из мешка один из заготовленных заранее факелов, девушка запалила его и, закинув мешок за плечо, осторожно двинулась вперед. Возле лаза было сыро и холодно, но чем дальше шла варя, тем теплее и суше становилось. А под ногами в толстом слое пыли все четче проступали человеческие следы предшественники. Судя по всему их было трое. Шли они друг за другом и торопились. Варя же не спешила, двигалась осторожно, время от времени останавливаясь, чтобы получше рассмотреть стены прохода. Кто его знает, что тут волхвы оставили? Могли ведь и ловушки? Установить непонятные картинки и надписи, оставленные на стенах мастерами резчиками, завораживали. Я она с сожалением подумала, что недостаточно знает и о волхвах, и о древнем языке первых людей. Вот что здесь написано. Вдруг ответы на все загадки мира, советы юным девам, как жизнь свою счастливо обустроить. Наставление юным мужам, как славу мировую добыть, или, что важнее, как охотница за сокровищами, до клада быстрее добраться. Впереди что-то зашуршало. По проходу эхом улетел знакомый звук. Камень ударил о камень. Покатился и затих. Что это? Кто-то затаился в темноте древней гробницы? Или просто щебень? с просевшего потолка посыпался. сооружение это старое. Если не повезет, может и обрушиться?» От таежной свежести не осталось и следа. Воздух стал спертым, сухим и пыльным, и Варе было жарко и душно. Она ослабила шерстяной платок у горла и расстегнула застежки тяжелой парки, сшитой на заказ в велигоре Так чуть полегче. Дрожащий свет факела высветил глухую стену впереди. Неужели тупик? Нет, поворот направо, который можно заметить, лишь подойдя совсем близко. Варя осторожно выглянула из-за угла и обнаружила перед собой здоровенную дыру в полу от стены до стены. Факел высветил на дне, нанизанный На заточенные железные колья — скелет в истлевшей зимней одежде. Так-так. Один из кладоискателей окончил свой путь в волчьей яме. И не только он. Внизу девушка разглядела еще и кости каких-то зверьков. Падальщики проникли внутрь гробницы через раскрытый вход, нашли мертвое тело и прыгнули вниз, полакомиться. Труп-то они обгладали. Но сами выбраться наружу не смогли, так и остались лежать навеки рядом со своей трапезой. Возле останков валялись еще и осколки плоского камня, давая понять, как именно Горемыка угодил в ловушку. Наступил на морочную плитку, та раскололась и обрушила еще несколько вокруг. Похоже, стяжатели в самом деле торопились. Может, пока искали вход в гробницу, устали от раскопок и потеряли осторожность? Или просто новички? Мозгов не хватило подумать о том, что здесь могут быть ловушки. Справедливости ради стоило признать, что предшественнику просто не повезло. В такую волчью яму мог угодить любой. Место выбрано удачно, сразу за поворотом. Да еще и хитроумная морочная плитка в пол вмурована, что от веса ломается. По всему видно. Ставившие за подню дело свое знали. А сравнительно опытной Варваре свинью подложил бы именно ее опыт. Ведь обычно руины, они и есть руины. Все там запущенное, сломанное, негодное, и никаких ловушек нет. По крайней мере, ей не встречались. Но ведь не даром и издревле известно, что мертвые не любят, когда их беспокоят. А уж богатые и наделенные властью умирающие запросто могли наказать могильщикам, обеспечить им вечный покой после смерти. Если верить словам нанимательницы и старой теменушки, смысл был волхвом очень важным, одним из старших, и явно не хотел, чтоб по его гробнице шастали чужие. Надо глядеть в оба. Одно дело ловушки на вроде волчьей ямы, а вдруг и волшебные имеются. Волхвы ведь строили, не абы кто. Наверняка что-то эдакое соорудили. Если знаний не хватит, а нужных зачарованных предметов при ней не окажется, придется сдаться и уйти ни с чем. Решительно отбросив в сторону мысли о возможной неудаче, Варя подняла факел повыше, вглядываясь во тьму. По ту сторону дыры на полу виднелись смазанные следы. Двое более везучих кладоискателей явно перепрыгнули через провал, оставив тело спутника в ловушке. Да и что им еще было делать? Варя примерилась. Яма, хоть и внушительная, Но перескочить ее можно без особых трудов. Правда, места для разбега совсем не оставалось. Угол же. И в тяжелой одежде особо не посягаешь. Придется разоблачаться. Первым делом она сняла широкий большой пояс, на котором было навешено ее снаряжение. А затем стянула через голову тяжелое оплечье с капюшоном и треугольным плащиком с меховой опушкой. Сбросив с плеч парку и размотав длинный шейный платок, Варя зябко поёжилась. «Ничего! Шерстяной серо-чёрной верховицы с высоким воротом хватит!» «Верховица. Северная вязаная шерстяная рубашка с высоким разворачивающимся воротом. Свитер водолазка». «Сейчас нужно двигаться легко и ловко». а когда на тебе столько всего намотано, и не повернуться толком. Она бережно сложила снятую одежду на пол. Пусть пока тут полежат, подождет. На обратном пути забрать можно. Высокие, выше середины бедра унты снимать не стала. Морока с ними возиться, отстегивая от малого пояса. Да и не сильно они мешали. Легкие, прочные, мягкие. Оставалось только... Снова надеть пояс с кошелем и ножом и вперед. Эхнув, девушка закинула на ту сторону ямы заплечный мешок и без разбега с факелом в руках прыгнула следом, легко преодолев ловушку. Она и раньше не торопилась, а теперь пошла еще медленнее, осторожнее. Хотя умом понимала, что следы предшественников, вот же, перед глазами, а значит, путь впереди безопасен. Все верно. Кому страсти напасти, кому смехи потехи. Страсти напасти в виде раскопок входа и волчьей ямы свалились на горе стяжателей, а ей, идущей на все готовенькое, остались только смехи потехи. Хорошо бы так и было, но Варю терзали скверные предчувствия. И она вдруг сообразила, почему. Следы вели вглубь гробницы, но не обратно. Либо здесь имелся второй выход, а это очень сомнительно, ведь усыпальницы так обычно не строят, либо, что куда вероятней, ее предшественники так назад и не выбрались. Скорее всего, разделили судьбу своего товарища, навеки оставшись во всемысловом кургане, а значит, впереди смертельная опасность. Правда, в этой пригоршне горестей затесалась и крупинка радости. Сокровище наверняка еще на месте, а значит, она недаром проехала тысячи верст. Возможно, ей и в самом деле везет, как и говорила Румяна. Казавшийся бесконечным проход закончился стенкой, столь же красивой и резной, как и остальные. Снова... Какие-то картинки, надписи, символы. И пусть Варя их не понимала, общий и очень знакомый посыл она уловить смогла. Поворачивай. Впереди тебя ждет смерть. Дальше хода нет. Место не для смертных и прочее ерунда. Это наверняка вход в сокровищницу, в сердце усыпальницы, огромная дверь из цельной плиты. Как же ее открыть? Варя занялась осмотром, искренне надеясь, что это не заглушка. Так охотники за сокровищами называют выезжающие из стен плиты, навсегда отрезающие вход в гробницу. Тогда без волшбы точно не обойтись. Придется разрушать стену, чтобы проникнуть внутрь. Благо, у нее имелось нужное средства, Но за ним нужно было возвращаться на стоянку. Впрочем, Варя почему-то не сомневалась, что эта причудливая стена — именно дверь. Нужно лишь найти рычаг, чтобы ее отворить. Пламя начало мигать. Варя торопливо присела возле мешка, доставая новый факел. Оказаться в полной темноте, пусть всего на минуту, ей совсем не хотелось, однако пришлось. Мигающий огонек погас. Иваря отбросила ставшую ненужной палку в сторону. Достала кресало, быстро высекла огонь, зажгла факел. И прямо перед собой увидела справа в стене неприметную изогнутую рукоять, расположенную на уровне ее щиколоток. Надо же! Проглядела, увлеченная стеной дверью. «Неужели все так просто?» «Ну нет, так просто не бывает», — пробормотала Варвара, отвечая самой себе. Натренированные чувства кричали о западне, а она привыкла своему чутью доверять. Девушка внимательно осмотрела и прощупала все вокруг, пытаясь понять, цельные ли стены пол и потолок, нет ли потаенных ловушек, вдруг на нее что-нибудь рухнет. когда она нажмёт на рычаг, или пол провалится, открывая очередную волчью яму, или из стен колья отравленные полезут. Ничего подозрительного не обнаружив, Варя решила, что можно рискнуть. Отошла от стены двери подальше, отложила в сторону мешок и вставила факел между плитами пола, освобождая руки. Минуту попрыгав на месте, потянулась, чтобы как следует размять мышцы, и отцепила от пояса свернутый длинный и толстый кнут. Точнее закнут, это можно было принять со стороны. На самом же деле это была обрезанная когда-то давным-давно в прежней жизни варена коса, около трех локтей в длину, толстая укнутовища. Она постепенно сужалась, заканчиваясь тупым золотым наконечником узлом. И это были уже не просто срезанные волосы, а коса Витенья, чудо-оружие, которое не раз выручало свою хозяйку в самых разных переделках. Витенья, измененная Витень, одно из названий пастушьего бича Кнута. Чародей, с которыми Варвара имела дело. Недаром называли ее предметницей. Зачарованные предметы она использовала часто и с удовольствием, особенно любимую Витеню. Предметники, предметницы – обычные люди, сами чародеями не являющиеся, но использующие зачарованные предметы. Так можно назвать любого человека, который либо владеет волшебным предметом, либо долгое время его использует. Нажатие на голубой камень в основании рукояти пробудило оружие, и девушка мысленно велела косе распрямиться. Та, будто живая, гибко и со щелчком вытянулась и затвердела, став своеобразным древком. Новый мысленный приказ, и коса укоротилась до двух локтей, а ее золотистый наконечник превратился в багор с острием и крюком. Зачарованная самовилами железо никогда не подводила, изменяясь и обретая ровно тот вид, что был нужен хозяйке. Сейчас ей требовался именно багор цеплять и при необходимости бить. Ухватив крюком рукоять в стене, Варя вздохнула и дернула, готовая ко всему — отпрыгнуть, броситься назад, увернуться, ткнуть зачарованным острием багра в какого-нибудь волшебного врага. Но заскрежетали механизмы, скрытые внутри стен, зазвенели цепи, посыпалась с потолка мелкая пыль, и стена-дверь начала лениво подниматься. Никаких ловушек. Взяв в руки факел, Варвара вернула к осе прежний вид, скатала и повесила на пояс, после чего медленно подошла к открывшемуся проему. Темнота не позволяла ничего разобрать. Было ясно лишь то, что впереди какое-то большое, даже огромное помещение. Постояв несколько минут, Варя убедилась, что падать дверь не собирается. но тревога не отпускала. Девушка достала из мешка лопатку и кинула через порог, готовая в любой момент отскочить. И опять ничего. Дверь не шелохнулась, ловушки не сработали. Только весело зазвенела упавшая на каменные плиты лопатка. Обрадованная и при этом слегка разочарованная добытчица закинула мешок за спину, одновременно девясь, Неужели все и вправду так просто? Ну, не отведав, вкуса не узнаешь. Не поворачивать же. Отринув сомнения, Варвара решительно шагнула в темноту. Новый зал оказался и впрямь большим. Чтобы оценить размеры, света факела не хватало. К счастью, трепещущий огонь хорошо освещал широкие ступени под ногами. Мягко ступая унтами по древнему камню, Варвара осторожно спускалась по лестнице, пытаясь разглядеть хоть что-то. Она не успела пройти и десятка шагов, как вдруг справа и слева что-то клацнуло, потом щелкнуло и за спиной, а затем раздался раскатистый грохот и гулкий удар. Дверь стена рухнула вниз. Варвара бросилась назад сквозь облако поднятой пыли, отказываясь верить, что все пропало. Но пришлось смириться со случившимся. Девушка уперлась лбом в гладкий камень стены и от бессилия застонала. Дверь опустилась, и никаких рычагов рукоятей поблизости не видно. «Ты же чуяла, что не все так просто, да? Ожидала подвоха, знала, что ждет западня». «Что ж, умна! Получи, чего ждала!» Ловушкой была сама дверь. «Заходить, заходи, но выйти уже не сможешь!» Варвара отступила от стены, пытаясь взять себя в руки, приказывая себе не реветь и не сокрушаться. «Должен быть либо другой выход, либо дверь как-то можно поднять!» Волхвы определенно собирались сюда вернуться. Иначе зачем строили такое сложное сооружение с проходами, дверьми и механизмами? Закопали бы все мысли в земле и дело с концом. Значит, есть способ выбраться. Надо только как следует осмотреться. Пыли здесь было намного меньше, а глаза уже привыкли к полумраку, благо темноту рассеивал свет факела. Круглое помещение. стены которого, как и все здесь, покрывали изображения и письмена, оказалась не сокровищницей, а своего рода синями залом между двумя ходами. Напротив лестницы виднелась вторая каменная дверь, большая, круглая и тоже вся изрезанная картинками. Зал, впрочем, не был совсем уж пустым. По кругу возле стен Стояли высокие светильники на кованых витых ножках. Справа девушка приметила два небольших сундука, слева — полдюжины хорошо сохранившихся бочонков, а в самом центре темнело погасшее кострище, возле которого валялись два пустых бурдюка, разгрызенные кости, щепки от расколотых бочек и брошенная ею лопатка. А еще... Обтянутые кожей скелеты Двое стяжателей, по следам которых она шла, встретили свой конец здесь, в этих сенцах, так и не сумев найти выход. Один, одетый в парку и штаны из оленей кожи, скрючился возле круглой двери. Рядом с ним поблескивал большой охотничий нож. В сухом воздухе гробницы плоть мертвеца обтянула кости. но не обратилась в прах, и можно было различить даже черты бородатого лица, искаженного в предсмертной муке. Второй кладоискатель лежал с другой стороны зала, возле ступеней. Этот был раздет. Его обувь, парка и прочая одежка валялись неподалеку. А еще он был безногим. Подойдя поближе и склонившись, Варя осветила факелом останки и отшатнулась, сообразив, что здесь произошло. На сухом торсе неполного мертвеца отчетливо виднелись следы ножа. Горло ему перерезали так, что едва не отделили голову от туловища, а из тела вырезали куски, аккуратно, неспешно, ломтями, когда человек был уже мертв. Проверять Варя не стала, и так было ясно, что обглоданные кости возле кострища — человечьи. Тот, что скрючился у двери, убил и съел своего товарища, когда они оба, не в силах найти выход из темницы, умирали с голоду. Никогда не отличавшаяся буйным воображением, Варвара похолодела, давя поднимающийся к горлу ужас, отказываясь представить. кого было этим замурованным в гробнице искателем наживы? Хотя чего представлять? Она сейчас точно в такой же передряге. Разве что спутника нет. И если не найдется выход из этой мрачной усыпальницы, ждет несчастную ласочку голодная смерть. А был бы спутник, решилась бы она, смогла бы, Варвару аж передернула. «Займи себя! Сосредоточься на деле!» — приказала она себе. Мысленный окрик подействовал, и девушка, сжав зубы, занялась подробным осмотром зала ловушки. Сундуки, крепкие, с ручками по бокам, оказались пустыми. Видать, стяжатели притащили их с собой, чтобы загрузить сокровищами, да не довелось. А вот в одном из бочонков Варя с радостью обнаружила вполне пригодное масло. Не теряя времени, она быстро заправила и зажгла все светильники. Сразу стало светло, и Варвара вновь пошла по кругу, внимательно рассматривая резные стены. Вскоре она убедилась, что открывающего рычага здесь и в самом деле нет. Оставалась вторая дверь. возле которой лежал скелет людоеда. Это ключ к спасению, в этом нет сомнений. Нужный рычаг расположен в следующем помещении, и никак иначе. Варя подошла к спасительному выходу и принялась его изучать. В центре основной круглой двери располагался блок поменьше. Он был оправлен широкой рамой, внутри которой... Отдельным слоем выпирали плитки с изображениями и знаками. Располагались они как-то беспорядочно. К тому же обращали на себя внимание странные желобки и один пустой прямоугольник в углу. Словно там плитки не хватило. Это что, игра какая-то? Головоломка? Определенно создавалось впечатление, что плитки — Можно двигать туда-сюда. Возможно, нужно их как-то правильно составить, и замок откроется. Со странной дверью ее предшественники не справились. Значит, отворить ее непросто. Но в себя Варя верила. Да и что ей оставалось делать? Ничего, разберемся. Что тут у нас?» Картинки изображают людей, занятых всевозможными делами. Нет, так подробностей не разобрать. Подтащив к двери тяжелый светильник, чтобы получше рассмотреть плитки, девушка подошла поближе, протянула руку «Приветствую». Прямо из двери возникло полупрозрачное и зеленоватое бородатое лицо. с горящими глазами. От неожиданности Варя вскрикнула и отшатнулась. Попятившись, она споткнулась о собственный заплечный мешок и упала, больно приземлившись назад, но тут же вскочила, потирая ушибленное место и ойкая. А прозрачное лицо выплыло в зал, и стало ясно, что это призрак кого-то кудлатого в темных одеждах. Непритомников Варя раньше встречала, и они ее не пугали, но внезапное появление перед глазами светящейся мордой да глухой голос ошарашит кого угодно. Источающий запах плесени и тлена призрак завис между невольной пленницей и дверью, не касаясь ступнями пола. Да и были ли они у него? От колены вниз ноги чернели и растворялись в плотном тумане, что медленно клубился вокруг непритомника. Обитатель подземелья вообще выглядел неопрятно и даже отталкивающе. Его грязная, спутанная борода и длинные патлы казались обмазанными смолой и налипали на темную робу мокрыми прядями. Да так что пойди пойми, где заканчиваются волосы, А где начинается одежда? Полупрозрачная голова мерцала изнутри тусклой зеленью, напоминающей свет гнилушек в темноте, делая кожу настолько прозрачной, что были видны и череп, и хрящи носа, и даже паутинки вен. В темных глазницах горели маленькие, бесстрастные глаза. Привидение некоторое время рассматривало Варю, а затем участливо спросило. «Испугал?» «Маленько», — призналась ласка, отряхиваясь. «Грешным делом подумала, что ты вот этот...» Она кивнула на покойника у двери. Непритомник возмущенно фыркнул. «Хм, ну вот еще! Этот елдыга меня обижал, ругался, кричал. Открывай дверь, а то хуже будет!» «Елдыга народная!» Бранчливый, сварливый грубиян. Ну и кому теперь хуже? Мне-то спешить некуда. Я к себе ушел, а он так тут и подох. И приятель не помог, даже не доел его. В общем, плохой был человек, нехороший, а отребье. Зелененькие глазки скользнули по варе, будто оценивая. А ты вроде не такая, решил призрак. «Не боишься, не голосишь, не оскорбляешь? Ты какими судьбами здесь, да еще одна?» Лука ведь Варя не стала. Честно объяснив, так, мол, и так, пришла за вещицей, которая в сокровищнице всемысла спрятана. Очень эта вещица нужна, судьба хорошего человека от нее зависит. «Ты часом не всемысл?» Закончила она свои объяснение вопросом. «Всемысл?» — переспросил призрак и вроде как задумался. «Не знаю такого имени. Не мое оно точно, но своего не помню. Так что какой с меня спрос? А внутрь тебе нельзя». «Почему?» «Не поняла еще. Западни тут понаставлены неспроста же. Только непокой мертвых они оберегают». а хранят сокровищницу. — Потому нельзя тебе туда. Никак нельзя. Беда будет. Варя недоверчиво прищурилась и с вызовом вскинула подбородок. — И откуда ты все это знаешь? Непритомник указал вокруг. — Так написано же тут все на стенах. Ты разве и не читала? — Язык первых людей, — насупилась Варвара. Я его не разумею. Не учты. Я вот даже имени своего не помню. А языки-то не позабыл. Изучал, наверное. Ну, для таких, как ты, картинки вот нарисованы. Коли языка не понимаешь, догадаться же можно. Варя не взбрыкнула чудом. Ну, не для того же она за три-девять земель ехала, чтобы картинки всякие рассматривать. Но спор был не ко времени, и девушка со вздохом признала. — Прав ты. Не такая уж я и умная. Что есть, то есть. Далеко мне до тебя. Но, может, поможешь? Поделишься знанием, как в сокровищницу попасть, а потом наружу выйти? — Нельзя, — отрезал бесплотный незнакомец. — Нечего тебе там делать. Мою сокровищницу... Тревожить нельзя. Мою сокровищницу. Но при этом он не всемысл. В голове у Варвары будто щелкнуло. Да это же не просто непритомник. Это копша. С до таком потусторонних сущностей Варя себя никогда не мнила. Но что призраки бывают разные, слыхала. Одни... обращаются в болотные огоньки, другие привязываются к родному дому, третьи могут в живое вселяться и в людей, и в животных, и даже в деревья. Всех их объединяет одно, незаконченное при жизни дело, мешающее душе упокоиться с миром. Этот потлатый умник сначала показался обычным духом, застрявшим между дольним миром и той стороной, но есть и особые сущности, охраняющие клады. Если тут засел копша, то за дверью и впрямь сокровищница, причем богатая. И большая удача, что при ней обретается такой вот страж. Копши совершенно безвредны и по-своему несчастны. Зато могут помочь, если с ними обходительно обращаться. Уже ясно, что с наскока, «Заручиться подмогой ученого-призрака не выйдет, значит, надо с ним поласкивей». Баря вздохнула, уселась на пол, поджав под себя ноги, и грустно сказала. «Что ж, выходит, не видать мне больше света белого. Расскажи себе, раз такое дело. Хоть время скоротаем, раз уж я тут застряла». «Не ты одна тут застряла». буркнуло привидение. «Я тоже пленник этой гробницы». Купша помнил точно, что жил он на Руси, в Вильгорской долине, по ту сторону от Градимирских гор. С крягой с молодых ногтей был, жадничал, бедным не помогал, все себе греб. Думал в деньгах счастье найти, копил-копил, почти собрал вожделенное число золотых монет и, Но судьба по-другому распорядилась. Хватил его удар, когда до желаемого оставалась сущая малость. А после смерти притянула жадину сюда, во всемыслов курган, к самому богатому кладу во всей округе. «Поначалу я обрадовался», — грустно рассказывал Купша. «Мол, богатств сколько, всего ничего скопить осталось. Чтобы дело не окончено исправить...» и мирно на ту сторону уйти. Вот и связал себя с этим местом. Начал из Кургана выходить, людей искать. Хотел им сделку предложить. Вы мне монетки, а я вам клад. Да только тут тайга и никого вокруг. А те, что есть, как меня видели, сразу голосить да наутек, а потом вовсе приходить перестали. Варя кивнула. Понятное дело, Ведь когда слухи о проклятом холме по округе поползли, местные начали обходить его стороной. «Вот и сижу я тут, прикованный к сокровищам. Уже почти век кукую». Призрак покосился на стяжателя у двери. «Несколько лет назад забрались сюда трое. Я в дреме был, упустил, когда они в гробницу пролезли. Пока дремал, Один подпол провалился, а второй с третьим. Сюда дошли и застряли, дураки такие. Я им показываться-то не спешу, думаю, дай присмотрюсь. Лучше б не смотрел. Один здоровый такой, у второго бурдюк с водой отнял. Тот возмутился, да драться полез. Так буга его ножом как пырнет, как по горлу полоснет. а потом и вовсе кушать стал. Противно и страшно, аж жуть! И правда жуть, хоть и говорит это самый настоящий непритомник, нечисть, что и сама может такое ужасно вести, что посидеешь. «Ну, обессилел людоед, вода у него кончалась», — продолжал Копша. «Я и решился показаться». Думал он на пороге смерти сговорчивее будет. Я к нему, он от меня. Орет чего-то, руками машет. Дурной совсем стал. Недаром же людоедствовать нельзя. Заболеющий умом и телом и душой. В общем, обидел он меня, прогнал, да и сгинул сам без толку. Призрак вдруг как-то поник и скуксился, словно в два раза меньше стал. «Я скоро сгину. Выйдет отведенный мне срок, и уйду в небытие. Ты представить себе не можешь, что это за мука — быть в шаге от покоя и его не получить!» Варя поджала губы. «Ну, пришло время. Тут главное не спешить». «Не пойму я никак», — произнесла она, поглаживая короткие волосы на затылке. Что сделать-то надо, чтобы ты на ту сторону спокойно ушел? — Говорю же, — терпеливо пояснил копши неразумной девчонки. — Еще ценностей надо, чтобы сокровищницу пополнить и набрать нужное число золотых монет. Тогда душа моя успокоится. Опять не поняла. Еще раз объясню. Не повезло мне. Нас притягивает к самым богатым кладам. а меня закинуло к кладу запретному. Сюда никто не ходит, а если и ходят, то нахалы и грубияны. А так бы я сделку заключил, золотишко бы обменял на выход из гробницы. Я ж тут все знаю, как и что устроено. За долгие года весь курган излазил, все стены осмотрел, все прочел, все механизмы изучил. Тут же все написано. И много тебе золота надо? В том-то и беда, что всего-навсего две золотые монетки. В этом-то и весь ужас моего несчастного положения. Два золотых. Да, права румяна. Везучая ты ласочка, аж не верится. Ведь в кошеле лежат три золотника, припасенные для оплаты обратного прохода через Кущанские ворота на Русь. Два отдашь? За оставшуюся золотой да за серебряную и медную мелочь проводники через перевал не поведут. Но раздумывать было нечего. Варвара уже поняла, что монетами придется пожертвовать. Иначе отсюда не выбраться. То есть может и выбраться, но сколько времени на это уйдет? Как там Ойка говорил, жизнь важнее золота. К тому же доброе дело можно справить, несчастному непритомнику помочь. — А дальше? Дальше разберемся. — Ну, — произнесла она, поднимаясь, — зачем дело стало? — Сказочно тебе повезло, дружище. Отворяй дверь. Добавим к кладу монетки. У меня есть. Купша недоверчиво повертелся на месте и даже тумана вокруг себя напустил побольше, словно пытался в нем спрятаться. — Правда, поможешь. В глухом голосе прозвучала такая отчаянная надежда, что Варваре стало даже как-то неловко. А Копша тем временем горячо затараторил: «Если ты мне поможешь, да не обманешь, я и правда ведь тебя выведу, обещаю, честное слово даю, а про деньги я никогда не шучу, сама понимаешь». Варя развязала завязки кошеля на поясе, порылась в монетках и, достав два великоградских золотника, Гордо предъявила их ахнувшему от радости призраку. И все вроде хорошо, но кое-что Варвара смущало, тяготило. Конечно, она могла промолчать, но раз уж решила играть по-честному, надо уточнить правила. «Послушай — Послушай, — зашла она издалека, — ну вот положу я монетки вклад, и что дальше? — Надо сказать... Пусть лежат тут эти монеты веки вечные, приумножая клад, — торопливо объяснил Копша. — И дело будет сделано. — Нет, погоди. Я же тебе сразу сказала, что сюда не просто так пришла. Мне нужно забрать из сокровищницы одну вещь, наверняка ценную, и без нее я отсюда не уйду. Так вот, если я возьму часть клада, «Получается, снижу тем самым его стоимость, разве нет? Это тебя не вернет ли назад? Не прикует ли снова к неполному сокровищу?» Копша замер, уставившись на Варвару, будто не верил своим ушам. «Ты...» — наконец произнес он. «И вправду обо мне печешься?» Варвара пожала плечами в ответ. «Хочу, чтобы все было по-честному». а в делах ваших, призрачных, не разбираюсь. Непритомник качнулся из стороны в сторону. Исходящее из него сияние усилилось. На полупрозрачной коже явственно проступили все венки до да жилки. Казалось, приглядись и увидишь, как по ним кровь течет. Хотя какая кровь у призрака? Да и вены у него откуда? Странное все-таки создания. Вроде бы бесплотные. А плоть видна, и запах от них исходит. Додумать Варваре, захватившую ее мысль, не дали. «Как только ты положишь монеты и скажешь заветные слова, — обрадовался Копша, — клад будет считаться полным, собранным, завершенным. Душенька моя успокоится, и я смогу уйти на ту сторону. А что ты дальше с кладом будешь делать, мне уже не важно. Хоть целиком его забирай». Хорошая сделка, правда ведь? Правда. А если я нужную мне вещицу заберу до того, как монетки положу и слова скажу? Копша поник. Тогда обманешь меня, лишишь доброго посмертия, потому что никогда уже не соберу я нужного мне числа монет и ждет меня небытие. Ну-ну! Не собираюсь я тебя обманывать. И в мыслях не было... Живо успокоила его Варвара, даже шагнула вперед, подняв руку, будто хотела похлопать по плечу, но вовремя вспомнила, что перед ней бестелесная сущность. «Сделаю все честь по чести, обещаю!» Непритомник висел, покачиваясь, рассматривал ее и молчал. Что у него в головушке светящейся сейчас творилось, неведомо. Мысли сквозь кожу не просвечивают. но явно зародились в нем сомнения, в честности Варвары, несмотря на ее горячие слова. «Ты лучше вот что скажи. Как наружу-то мне выйти?» — напомнил Иваря. «А то ведь уйдешь на ту сторону, а я тут куковать останусь, одна, со всем этим золотом, замурованная навеки». «Покажу!» — уклончиво отвечал Копша, и, повернувшись к ней спиной, заскользил к круглой двери. Варя двинулась следом. В ней тоже зародились сомнения в честности собеседника. Может, покойный Скряга и в самом деле хотел свою спасительницу тут навеки оставить, а она своим вопросом его замысел раскрыла? — Смотри сюда, — деловито сказал призрак, зависая возле каменной двери. — Видишь картинки на плитках? Их двигать надо по желобкам в сторону. Отодвигай ненужные, а нужные я тебе укажу. Вот эту сдвинь вправо на пустое место. Эту вверх, а эту вниз. Ну да, туго двигаются. Так их давно не трогали. Теперь вот эту сюда двигай, ближе к середке. Да, вот так. Копша говорил и говорил. Авария двигала плитки то туда, то сюда, поначалу бездумно, слепо выполняя указания. Но вскоре девушка стала видеть разумность в этом, казалось бы, беспорядочном перемещении резных плиток. Здесь был смысл и очевидная цель. «Так-так», — наконец догадалась она, — «надо собрать четыре плитки в центре, но не просто так, а чтобы сложилось изображение». «Молодец, сообразила. Голова-то у тебя, оказывается, варит, и без моей помощи справилась бы. Но со мной быстрее. Тут же не просто картинки. Тут история гробницы рассказана. Присмотрись. Вот волхвы сооружают гробницу, вот несут почившего друга в тайгу, вот кладут его и сокровища, вот творят волшбу и запечатывают». «А теперь смотри, видишь? Плитки с картинками сложились в одну, а в центре дерево оказалось. Непростое дерево, мировое!» «Ничего не происходит», — расстроено заметила Варя. «Ну погоди уж минуту-то. Здешним непростым устройством, почитай, много больше века». Словно в ответ что-то лязгнуло, зашумело, и дверь пришла в движение, тяжело поползла в сторону, обильно осыпая Варю вездесущей мелкой пылью. Затащив по совету копши в сокровищницу масляный светильник, Варя невольно хмыкнула, увидев ряды доверху набитых золотом и серебром раскрытых сундуков, достарательно сложенные в нишах украшения и горсти самоцветов. Посреди немалой комнаты красовалось возвышение с окруженным всевозможной утварью каменным гробом, на бронзовой крышке которого покоился длинный витой посох с причудливым навершием. Сокровищница вызывала уважение. Варя, правда, видала и побогаче, но собранных здесь драгоценностей хватило бы на десять беспечных жизней в любом уголке Белосветья. Интересно. Для чего тут эдакое богатство? Это сокровище всемысла, который не пожелал расстаться с ними и после смерти? Или часть какого-то обряда? А может, волхвы просто спрятали свои сбережения на черный день, думая вернуться, когда заставит нужда? Только вот не вернулись. Не понадобится им, давно ушедшим на ту сторону, все эти роскошества. От раздумий девушку отвлек нетерпеливо заерзавший Копша. Он смотрел в и с надеждой, и Варвара вспомнила о своем обещании. Подняв руку с зажатыми в ней золотниками над одним из сундуков, она торжественно произнесла «Пускай эти монеты лежат тут веки вечные! Стой!» Варя с недоумением подняла взгляд на разволновавшегося призрака. который ее так резко оборвал. «Ух, душа девица!» произнес Копша, качая кудлатой головой. «Ну и простецкой же ты! Совсем забылась, о себе думать перестала. Вот сказала бы слова, исчез бы я. И как бы ты отсюда выбралась? Ведь сама же только что про это говорила». Девушка растерянно заморгала, будто очнувшись от сна. И в самом деле, как можно было так сглупить? Отвлеклась на мысли о богатствах. Потом думала лишь о том, чтобы обещание исполнить, а о себе и вправду позабыла. — Раз желаешь сделать все по-честному, так и будет, — продолжал Копша, медленно скользя по воздуху к постаменту с гробом. — Сначала я тебе выход открою. А потом уже ты монетки добавишь. Рискую, конечно. Да вижу, добрая ты. Иди сюда и делай, как скажу. Варя послушно подошла к каменному постаменту. Трижды усопшему поклонись и нажми на три неприметных серых камушка, что в край встроены. Да, вот эти. По очереди нажимай, слева направо. они дверь внешнюю и откроют. Варвара сделала все, как велел Копша, и за спиной натужно заскрежетала. Дверь-стена, открывающая проход наружу, честно поползла вверх. Призрак замолчал, снова замер в ожидании. «Спасибо тебе, безымянная добрая душа», — искренне произнесла девушка. «Не знаю, Каков ты был при жизни, тому у Белобог будет судья. Но после смерти ты меня уважил, спас. Будь счастлив на той стороне. Поклонившись ему в пол, Варя быстро подошла к сундукам и, сказав нужные слова, бросила злотники на гору других монет. Копша счастливо улыбнулся, вздохнул и растаял, успев прошептать, «Спасибо тебе, душа девица!» Теперь оставалось найти то, зачем пришла. Некое ожерелье. Но вот какое именно, о том нанимательница не знала. А ожерелий тут много. И на отдельных постаментах, и в нишах, и в сундуках, и разные все. Какое же взять? Подумав, Варя решила забрать все, что можно было посчитать ожерельем, разумно рассудив, что Василиса сама разберет, какое именно нужное. Достав сумку, девушка принялась копаться в сокровищах, потратив на это занятие немало времени. Кажется, собрала все. Выпрямившись, она утерла вспотевший лоб и бросила взгляд на постамент с гробом всемысла. — Что там говорила про него теменушка? что он и после смерти службу нести будет, любопытно. Варвара залезла на постамент, сняла странный видать, чародейский посох и осторожно прислонила к стене. Затем, слегка поколебавшись, поднапряглась и сдвинула бронзовую крышку. К счастью, то оказалось не такой уж и неподъемной. Лежавший в гробу, скрестив руки на груди, волхв все мысль Сохранился лучше, чем скелеты в синях, и выглядел умиротворенно и даже торжественно. Одет он был в просторные белые одежды. Тщательно расчесанная грива седых волос обрамляла узкое волевое лицо, а длинная белоснежная борода оказалась заботливо обвязана золотыми лентами. Обтянутые желтой кожей тонкие пальцы украшали персни с самоцветами. А на груди под ладонями волхва лежало что-то. Поначалу Варя не могла сообразить, что именно она видит: то ли сложенная и широкая пластинчатая цепь, украшенная изумрудами и адамантами, то ли узкое оплечье. Но почему волхв это странное украшение держит в руках? Почему не надел на шею? Может Это именно то, что она ищет, та самая реликвия, которая поможет Василисе. Что ж, будь это цепь или оплечье, и то, и другое можно счесть ожерельем, а значит, прости, пожалуйста, волхв, все мысль тихо произнесла Варя, вынимая из рук покойника загадочную диковину. Поверь, не для себя беру, а для дела доброго. Вернув крышку гроба на место, добытчица спрыгнула вниз и сунула увесистую сумку с ожерельями в заплечный мешок. Ну что ж, дело сделано. Посмотрев на окружающее ее со всех сторон богатство, девушка задумалась и по привычке провела рукой по коротким темно-русым волосам. «Походи, Варвара, хоть чуточку на давишнего копшу, она бы непременно пожалела». обоставляемых ценностях. Но ласочка отличалась от большинства искателей кладов тем, что не была жадной, и ей не раз доводилось покидать найденные сокровища. Такой уж склад ума всегда думать лишь о насущном. Насущное же заключалось в том, что впереди долгий переход через горы на Русь. Волочь на себе груз, от которого пуп трещит. Нет уж, спасибо. И так набрала достаточно тяжести. Взять немного на оплату проводников и всевозможные дорожные расходы. Это можно. Золото, конечно, оттянет поясной кошель, но это не сундуки по горам таскать. Да и не затем, — разыскивала она в курган. Собирая старинные монеты, Варя вдруг подумала. А, собственно, зачем ты, ласочка, сюда шла? Но не для того же, чтобы разбогатеть, верно? — И так богатая. Могла бы жить припеваючи и горе не знать до конца своих дней. — Нет. Отправилась ты в дальние земли не за золотом. Конечно, обещанная Василисой награда более чем достойная. Хорошая оплата всегда в радость. Приятно, когда твой труд ценят. Но важнее было само дело». что нанимательница поручила. Сейчас она спасает человеческую жизнь. А что может быть важнее? Прошли времена, когда Варвара бралась за все подряд. Нынче она выбирает задачи сложные, чтоб вызов был, чтоб головой рисковать до опыта необычного набираться. К примеру, самой себе доказать, что не лыком шита. что хватит ей и сил, и ума решить такую заковыристую загадку, найти гробницу, о которой на Руси все позабыли. И смогла же. Так и зачем ей золото? Что ж, можно уходить, но сначала оставить свой след. Достав топорик с коротким шипом на обухе, Варя подошла к стене и решительно начертала шипом на голом камне, сначала рогатую галочку, затем перечеркивающую ее лунницу, а сверху выбила точку. Отошла, полюбовалась. Ну да, не рещится мастер. Но дело ведь не в красоте изображения, а во вложенном смысле. Здесь была ласка. Это ее знак. Знак первооткрывательницы, клеймо победителя. Удовлетворенно хмыкнув, И закинув на плечо тяжелый мешок, Варя направилась к выходу.